Вокзал несбывшихся надежд Колокольчик на двери лавки чудес известил продавца о новом покупателе. Между казавшимися бесконечными стеллажами робко протискивался мужчина, зябко кутающийся в тонкое осеннее пальтишко. Пожилой продавец в полинялой жилетке приветливо улыбнулся ему, как старому другу. «Мне сказали, что вы можете мне помочь», сосредоточенно произнес Сергей, приблизившись к прилавку, «что у вас в продаже есть билеты». «Билеты», – задумчиво хмыкнул хозяин лавки. «Какие билеты вам нужны?» «Мне нужны билеты на поезд», – мужчина в осеннем пальто отвел глаза. «Куда бы вы хотели отправиться?» Глаза хозяина лавки загорелись азартом. «Я могу продать вам билет на поезд, который доставит вас прямиком в мир полный наслаждений, где все ваши желания сбудутся. Или в мир, где вы станете королем и будете править огромным государством. В мир, где вы станете сказочно богаты и будете иметь гарем из числа самых красивых женщин, о которых вы и не мечтали». «Нет», – тихо, но решительно произнес Сергей. «Мне нужно попасть на вокзал несбывшихся надежд». На несколько секунд в лавке чудес повисла пауза. «Вы уверены, что хотите отправиться именно туда?» – вкрадчиво поинтересовался продавец. «Да», – без тени сомнений ответил Сергей. «Но чтобы попасть в зону ожидания, мне нужен билет на поезд». Хозяин лавки пристально посмотрел в глаза мужчине. В этот момент Сергею казалось, что продавец читает его, словно открытую книгу. «Что ж, хорошо, я вижу, вы настроены решительно и не отступитесь», — наконец сказал хозяин лавки. «У меня есть такой билет». «Но должен вас предупредить, что времени у Карины осталось совсем немного. Вам следует поторопиться». При упоминании имени возлюбленной у Сергея замерло сердце, а потом забилось с удвоенной скоростью. «Да, я знаю», – тихо вымолвил он. Продавец выдвинул ящик из-под прилавка и извлёк оттуда небольшую пожелтевшую бумажку. «Как попасть на вокзал, вы знаете?» спросил он, положив билет на прилавок перед Сергеем. «Да», — ответил Сергей, — «но мне нужно два билета». «К сожалению, это невозможно. Увы, но я могу продать вам только один билет. С ним вы сможете пройти в зону ожидания, а затем покинуть ее если это необходимо. После этого билет будет недействительным. «Но как же я смогу?» Сергей хотел было возразить, но потом все понял и замолк. «Такие правила!» – пожал плечами хозяин лавки. Сергей молча взял с прилавка билет и сунул его в карман. Покинув лавку чудес, Сергей отправился прямиком к мосту. В этот ноябрьский вторник ветер на улице, казалось, был особенно холодным и пронизывающим. Оказавшись у самого края железобетонного моста с металлическим ограждением, мужчина посильнее закутался в пальто. «А толку?» – с горькой иронией сам у себя спросил мужчина. Набрав в грудь побольше воздуха, Сергей ловко перемахнул ограждение и устремился вниз. Всего через несколько мгновений мужчина погрузился в ледяную воду глубокой реки. Его тело сводило от холода, а адреналин заставлял сердце бешено колотиться. Сергей медленно погружался ко дну. Через несколько долгих минут пространство вокруг мужчины наполнилось десятками голосов. Сергей открыл глаза. Он стоял посреди многолюдной площади, а вокруг сновались спешащие по своим делам люди с дорожными сумками и чемоданами. «Извините!» Сергей обратился к невысокой, сильно худой старушке, которая на своем горбу тащила большой, тяжелый походный мешок. «Вы не подскажете мне, как пройти к вокзалу несбывшихся надежд?» «Ой, милок, да вот же он!» — указала морщинистой рукой старушка. «Мне тоже туда. Идем вместе!» «Вам помочь донести сумку?» — вежливо предложил Сергей. И «Еще чего!» – оскорбилась старушка. «Своя ноша не тянет!» Сергей и старушка стали медленно продвигаться к вокзалу. «Меня Арина Львовна зовут!» – пыхтя представилась старушка. «Наконец-то поживу для себя! Всю жизнь копила-копила, и вот! Теперь смогу позволить себе все, что захочу! Как говорится, буду жить, как царица!» Сергей сдержанно улыбнулся. Подойдя ко входу на вокзал, Сергей и старушка оказались перед турникетами. Арина Львовна без труда прошла через преграду, а вот Сергея турникет не пропустил. «Приложите билет!» монотонно произнес служащий вокзала, одетый в специальную униформу. Немного помедлив, Сергей приложил билет к терминалу. Замок с характерным звуком щелкнул и пропустил мужчину в зал ожидания. Завидев свободное место на лавочке, Арина Львовна тут же плюхнулась на него и приготовилась ожидать прибытия поезда, ласково поглаживая свою сумку. Сергей стал высматривать в зале ожидания Карину. «Простите, у вас не найдется носового платка!» К Сергею подошла взволнованная женщина, на глазах которой блестели слезы. Я вот-вот должна встретиться с мужем. Не хочу, чтобы он увидел меня в таком виде. Сергей порылся в карманах пальто. Вот есть бумажные салфетки подойдут? спросил он. Наверное, удивилась женщина. Первый раз так и вижу. У вас все в порядке? — спросил Сергей. — Да, спасибо, — ответила женщина, утирая слезы. — Это слезы радости. Я столько лет ждала мужа с войны, и вот теперь мы встретимся. Осталось всего лишь немного подождать. Скоро будет поезд. Сергей посмотрел на рельсы, покрытые толстым слоем пыли. Они выглядели так, словно их еще ни разу не использовали. Ничего не сказав незнакомке, Сергей прошел вглубь зала. Наконец ему удалось отыскать глазами Карину. «Карина!» – закричал Сергей. «Карина!» «Сережа, что ты здесь делаешь?» – удивилась молодая женщина. «Карина, я пришел за тобой. Ты должна срочно уйти отсюда!» Сергей подбежал к любимой и крепко обнял ее. «Как уйти? Зачем?» — не поняла Карина. «Ты разве не видишь? Я жду поезда». «Карина, ты должна жить! Нет никакого поезда! Пожалуйста!» — взмолился мужчина. Как нет? Он отвезет меня туда, где мне больше не придется возиться со всей этой ненавистной бухгалтерской чепухой, чтобы заработать побольше. И я, наконец-то, смогу заниматься тем, чем действительно хочу. Мы сможем купить дом, о котором всегда мечтали. Заведем детей. Глаза женщины светились счастьем. Я буду носить просторные платья а не этот дурацкий пиджак. Осталось лишь чуть-чуть подождать. Вот-вот прибудет поезд». «Карина, послушай!» Сергей кинул быстрый взгляд на табличку с надписью «Выход». «Нет никакого поезда. Ты должна уйти». «Ну, как же нет?» – растерялась женщина. «Нужно просто еще немного подождать. Он обязательно придет». «Не придет!» – не выдержав, воскликнул Сергей. «Прости меня, я был таким дураком, все эти подождать, нужно жить здесь и сейчас, понимаешь? Я хочу, чтобы ты ушла отсюда и жила, жила так, как велит тебе сердце, не нужно ничего тут ждать». — А как же наши планы? Ты же сам говорил, что нужно подождать, подкопить денег, что сейчас не время для всего этого. — Я был неправ. Все это чушь. Пожалуйста, Карина, поверь мне. В глазах Сергея читалось отчаяние. — У нас и так все есть. Тебе не нужно ждать никакого поезда. Карина задумчиво почесала висок. «Это правда? Больше не нужно ничего ждать?» «Да, вот билет. Уходи отсюда. Прошу тебя!» Сергей вложил билет в руку любимой. «Хорошо!» – растерянно ответила Карина. «Раз так, то мне и вправду нечего тут делать». Карина и Сергей отправились к светящемуся табло со словом «выход». У турникета Сергей резко развернул к себе Карину, крепко обнял и прошептал. «Я люблю тебя». «Да что с тобой сегодня такое?» – засмеялась женщина. Ведешь себя, будто у нас первое свидание». «Просто соскучился», – ответил Сергей и отпустил Карину. Подойдя к турникету, женщина приложила билет и подошла к двери. «А ты чего стоишь?» – не поняла женщина. «Тут такой порядок. Пока один не выйдет, турникет не пропустит другого», – соврал Сергей, пытаясь не подавать виду. «Да? Ладно», – пожала плечами ничего не подозревающая Карина. «Тогда встретимся с той стороны». Сергей остался у турникета молча наблюдать, как Карина скрылась за дверью. «Она пришла в себя!» – воскликнула мать Карины, увидев, как дочь открыла глаза. В палату тут же набежал медицинский персонал, и началась суета. «Что случилось? Где Сережа? слабым голосом прохрипела Карина. Он позже придет. каждый день тут ночевал, с того дня, как тебя сбил этот гадёныш, — плакала мать. Как же ты нас напугала! Врачи говорили, что надежды уже нет, я уже и сама стала думать. Но Сережа верил, до последнего верил, как же он будет рад! Мать принялась набирать телефон мужа Карины. Странно, не отвечает, — нахмурилась она. «Господи, как я рада, доченька!» Убедившись, что Карина покинула вокзал несбывшихся надежд, с болью в сердце Сергей молча отправился на лавочку в зале ожидания. Погруженный в свои мысли, мужчина не заметил, как вскоре к нему подсел пожилой уже знакомый ему хозяин лавки. «Самопожертвование!» задумчиво произнес мужчина в полинялой жилетке. «Ты пожертвовал своей жизнью ради жизни Карины. Это того стоило?» «Да», — без колебаний ответил Сергей. «А если бы можно было повернуть время вспять, лишь попроси, и я могу...» «Я бы поступил так снова». Жёстко оборвал Сергей, не дожидаясь предложения демона. «Что ж, я испробовал все, что мог», – вздохнул хозяин лавки и встал со своего места. Когда он отошел на несколько шагов, Сергей увидел оставленный на том месте, где сидел демон, билет. «Вы забыли билет!» – воскликнул Сергей. Хозяин лавки повернулся. На лице демона играла ухмылка, а в следующее мгновение он растаял в воздухе. «Жить надоело, придурок!» Над лицом Сергея склонился какой-то бумж в мокрой одежде с застывшими каплями воды на густой бороде. «На кой черт я вообще за тобой полез?» Сергей откашлялся. Его зубы стучали, а конечности сводило от холода. Мужчина сидел под мостом в компании двух бездомных. «Да ладно тебе, Дем, может, поскользнулся человек», — сказал второй бомж. «Бывает что? «Ага, поскользнулся. Знаю я таких скользунов. Постоянно они тут поскальзываются», — огрызнулся Дема.